Истинное происшествие. Не ловится. Однажды на студенческо-аспирантской конференции я в кулуарах подошел к одной приятной девушке из другого города. Она была постарше меня, но очень хороша, умна, изысканна в речи и манерах, да и просто красиво чего уж там. Я сказал ей, недавно я слечал русскую рукопись XVII века, перевод апокрифического письма Понтия Пилата Тиберию. Там есть выражение «от всех дел упражняйтесь в субботу», то есть «не работать». В латинском подлиннике и в греческом варианте этих слов нет. Мне интересно слово «упражняться». Фасмер, ссылаясь на преображенского, говорит, что «упражняться» от слова «праздный», но считает эту этимологию недостоверной. Упражнение по-гречески будет «аскесис», «Но Шантрен не дает ничего подходящего для этого случая». Она внимательно меня выслушала и сказала, «Не ловится». «Что не ловится?» — не понял я. «Ничего не ловится», — нежно пояснила она, подняв на меня глаза, то ли агатовые, то ли фиалковые, уже не помню, но точно прекрасные. «Милый молодой человек, мне 35 лет, у меня муж и двое детей». А на эту конференцию я приехал с любовником. Успехов! Спасибо, — сказал я. Да не за что. А у вас что, есть свой собственный шантрен? Но я повернулся и ушел.